Поначалу все шло хорошо, но потом выражения чувств Хмелевой начали его тяготить. Вот тогда-то она и стала саморазвивающимся инструментом в его суете. Неизвестно для самого Блинова, к чему должны его привести. Но к каким-то торжествам или триумфам это уж точно. Научившийся сны золотые навевать — Болинов сумел многое на навнушать Хмелевый. Себя он, среди прочего, произвел в пигмалионы. Он будто бы ваял великую актрису. Сам же дурманил голову Хмелевый соображениями о безнравственности в наше время крепостных актеров. В ход шли сравнения Острецова с меценатами из пьес Островского, готовыми посадить на цепи с бриллиантами беззащитных талантов. И уж совсем убедительными казались Хмелевой слова о том, что, засидевшись в сиништуре, она очень быстро превратится в провинциальную клушу или в распустившую юбки бабу для самовара. А в мире, кроме среднего сиништура и такой дряни, как Москва, куда ползут самые подлые и голодные клопы, есть Бродвей и Голливуд. И он, Блинов, приведет туда по ковровым дорожкам еще не обладающую сказочными туфельками заморашку из сиништура. Он знает, как получить эти туфельки, и у него есть, банально говоря, люди в Голливуде и на Бродвии. Был даже сделан намек о возможности голливудского человека, того самого знаменитого Юры Гагарина, приятеля Шварценеггера, Николсона, Брюса Уиллиса, да в кого ни ткни, все они обожали выходца из России. Имя этого выходца Хмелеву удивило. Но на самом деле фотографии его часто публиковались в глянцевых изданиях, нередко с обнаженным торсом в напряжениях мышц. Потом-то для Хмелева открылось, что Юра Гагарин никакой не Гагарин, а Пахом Пеструхин из Вятских Полян. И что он большой фантазер, как, скажем, и якобы любимица Парижа, писательница и модель, известная под псевдонимом Мавзолея Мавзолеева, или просто Мазя, блондинка с голубыми сосками в девичестве Адель Шишмарева из Сернурска. Но поначалу Кмелева поверила в возможности Гагарина и Блинова, и фабрика грез возникла в ней самой. При этом Блинов остался волшебной реальностью, достойным не только обожания, а и жертвенного восхищения и даже слез умиления. Все личности вокруг, острецов в их числе, стали казаться серыми, скучными и пресными. Все они ползли по жизни, а Блинов летал. Такое отношение к нему Блинова, повторюсь, тяготило, но притом и забавляло возбуждало в нем спортивный или авантюрный азарт. Смысл его забав Балинову был пока не ясен. Просто приятно было осознавать, что он, долгие годы унижаемый и не имевший удач, сумел вознестись над сиништурским быдлом, богатым либо нищим, что он хозяин положения даже в обществе сильных мира сего. Они были ему смешны а первые красавицы их целовали ему, богатырю земли русской, возможно, и сверхчеловеку, руки в перстнях Но так было до появления в Сиништурии Кавригина и конфуза на фуршете в бывшем танцевальном зале бывшего Дворца культуры обоза строителей. Минутами раньше великолепным барином, графом Федором Американцем А если бы дело происходило во Франции, партосом Победителем или даже самим Александром Дюма, отбросим сплетни о его литературных неграх, он стоял на сцене театра, возложив длани на плечи театральной челяди. И это был триумф. Это было начало славы. Однако явился беспечный или бесчестный борзописец ковригин И мистификацию с погубленным уже автором пришлось отменить на время отменить оболганым находиться среди людей только что оравшим браво блинов не мог и улетел иные могли посчитать что он сбежал от позора но их мнение следовало признать близоруким и поверхностным он поспешил в москву чтобы продумать как восстановить справедливость Он уже ощущал себя натурой значительной, и в предприятии своем был намерен возвратить себе репутацию духовного исполина и страдающего таланта. Но, естественно, не мог отказаться и от требований мести. При этом что-то заставляло его спешить. Тогда и возникла в нем труднообъяснимое полтора месяца. Почему полтора месяца? Откуда полтора месяца? Тем не менее, эти полтора месяца были вбиты в голову взволнованной Леночке Хмелевой и зажили в ней часовым механизмом взрывного устройства. Но полтора месяца были рассчитаны на долговременную акцию, а уже с фуршета по подсказкам двух московских ушлых театроведов Попихина и Холодцова, приглашенных в Журинский замок, он унесся в москву экстренно начинать охоту на большой бронной улице но и там его ждал конфуз оказалось что все бумаги ковригина в авторском обществе были оформлены идеально и именно ковригина признали автором пьесы веселья царицы московской в тот же день блинов впервые услышал имя лоренца казимовна и то, что она служит у Ковригина литературным секретарем. По советам все тех же театроведов, вернувшихся из Журина, Болинов поспешил в суды. А перед тем, как улететь с фуршета в Москву, блинов успел передать Хмелевый мелко исписанный листок с упомянутыми вышеуказаниями. Там и упоминалось полтора месяца и категорически был назван исполнительным персонажем ковригин Тот Блинов заранее потирал лопищи. Два зайца, пока не убитые, но обреченные, беспечно резвились рядом с ним, сеттером. Важно было объявить ковригина плагиатором и мошенником. Второго зайца можно было подарить опозоренному олигарху Острецову и его гончим псам. Именно ковригин уломал красную девицу и увез Хмелеву из Сиништура. Вот, мол, в чьей голове возник злодейский замысел, а он, Блинов, был ни при чем. В том, что Хмелева сымпровизирует как надо, Блинов не сомневался. Ведь она была воплощенная им из глины захолустья Галатея, верная к тому же, или хотя бы благодарная Демиургу Юлию Валентиновичу. Однако то... Что стало происходить после первых московских чудес, Блинова озадачила и даже напугало Возникали обстоятельства, какие сам Блинов не мог себе объяснить. Срывы ожидаемых удач с удовольствием стал приписывать провинциалке Хмелевый. Обсуждать что-либо с ней теперь для него созданием глупым не имело смысла. А то, что она провела предбрачную ночь с Кавригиным, его начинало злить. Тем временем никаких движений в осуществлении программы Блинова не происходило. Но тут в нем стали звучать голоса. Не в дремотах, не в снах кошмарных, а будто бы внутри него установили мобильный и выказывали Блинову знаки внимания. Голоса эти были осмысленные, связанные с литературными заботами Блинова, и доносить о них психиатру было бы смешно. Они советовали Блинову, куда пойти и что сделать. Затея с синопсисами была подсказана именно ими. Потом один из голосов объявил, что у него, Блинова, возникли влиятельные спонсоры и что они возлагают на него важную миссию. После услышанных слов Балинов ходил по квартире в Химках, ему уже снова виделось жилище в Москве. Напевал, мелодию придумал сам, слова о Степане Степанове по прозванию «Каланча». Но потом помрачнел и стал зол. Вспомнил о прочитанных вчера главах записок Лобастова. Публикации новых сочинений Кавригина, не хотел их читать, и матерился, но читал, превращали его в желчного и свирепого заила, и Галатеи Хмелевый приходилось терпеть его. «Не твоя ли, Кавригин, подруга, Лоренца Казимовна, пожелала стать спонсором Блинова?» спросила Свиридова. «Не она ли одарила Блинова возможностью жениться на Хмелевой?» «Да хоть бы и она», сказал ковригин «Ты лучше расскажи про Хмелеву».